На платформе Александрийского столпа появились ораторы. Отечественники! Даже самым тупым ясно, что с нынешним руководством страны бессмысленно вести какие-либо переговоры и бессмысленно ждать от них чего-нибудь положительного при В мальтикском режиме в правительство могут быть впущены только аферисты или умственные кастраты. И те, и другие будут с упорством маньяков вести страну к гибели. И она уже не за горами. Она уже стучится в наши двери. Разбивайтесь на отряды. Стройте баррикады и ждите свисты!» Несколько часов спустя весь Петербург покрылся баррикадами. Стихия начала уступать место организованности. Ночь прошла спокойно. Но в десятом часу утра перед баррикадой в числе защитников, который был и я, Появились ОМОНовцы. Внимание! Всем участникам беспорядка предлагается разойтись по домам. В противном случае через пять минут по баррикаде будет открыт огонь. Повторяю, через пять минут по баррикаде будет открыт огонь. Прошло пять минут. Затем еще пять минут. Видимо, даже ОМОН не решался открыть огонь. Наконец, ОМОНовцы с автоматами на изготовку пошли на нас. В тот же миг послышался грохот двигателей и скрежет гусениц. Судя по всему, на нас двигались танки. Внимание! Прекратить огонь! Всем оставаться на местах! По избежанию кровопролития, войска Петербургского гарнизона принимают на себя контроль за обстановкой в городе. Представителям правоохранительных органов предлагается незамедлительно вернуться в свои подразделения. При малейшей попытке применить насилие к мирному населению войска строят огонь. Мы начали вставать с земли и отряхиваться. Я выглянул наружу. Омоновцы, построившись в колонну, уходили. Напротив баррикады стояли танк и два бронетранспортера, ощетинившихся автоматами. Фантастика! За кого же армия? Я повернул голову и увидел слева от себя парня в джинсах и куртке. С кинокамерой на плече Боже мой, какие кадры-то! Вы посмотрите туда, это же фантастика! Он забрался на верхушку баррикады И принялся снимать уходящий ОМОН Все это я вспоминал сейчас Механически отвечая на вопросы Николая Ростовцева Фантастика Прошло несколько дней. В офисе Марина печатала что-то на компьютере. — Привет. — Здравствуйте. Винер просил сразу же с ним связаться. — Но сначала вызови ко мне Богданова, а потом уже пускай Винер войдет. — Хорошо. Богданов всего несколько часов назад вернулся с группы нежности из Питера. Перед отъездом он принес мне справку о перегруппировке криминальных сил, уцелевших в городе на Неве, в ходе чистки. Из справки следовало, что мафия почти полностью перешла с региональной на отраслевую систему. Процесс этот происходил довольно быстро и отмечался появлением новых, неизвестно откуда взявшихся лидеров. В справке также отражалась новая тактика группировок, которые теперь предпочитали не обкладывать коммерческие и производственные структуры Данию, а внедрять в их управление своих представителей — и оттяпывать солидные доли в уставном капитале. Получение бандитами доли в предприятии решалось на собраниях учредителей, которые проходили предварительную обработку. Так. Автор справки, систематизировав информацию, пришел к мнению, что этот процесс сконтролировался и направлялся из одного центра. Так, так. Богданов тогда сделал однозначный вывод — что на моих друзей наехала недавно образовавшаяся небольшая бригада, не входившая в эту единую систему, но имеющая доступ к различным источникам информации, в том числе в мэрии и МВД. На выявление ее членов он брал три дня при условии работы непосредственно в Питере. Два дня спустя один из Рексов привез мне обстоятельный доклад командира нежности, из которого следовало, что банда, наехавшая на мою фирму, была группой, отколовшейся за несколько месяцев до чистки от Тамбовской группировки и которая действовала на территории Питера и городов-спутников. Причем в Павловске у них прошли боевые действия с местной группировкой, из которой они вышли победителями. Поскольку в Питере в ходе чистки были физически уничтожены практически все группировки, раздел оставшегося от них наследства проходил до сих пор. Крупные структуры и банки сумел оттяпать код со своим центром, а мелкие, в основном торговые фермежки, отошли к правопреемникам тамбовцев, среди которых числилась и эта бригада, возглавляемая неким Михаилом Сениным по кличке «Сеня». Всю необходимую информацию Богданов добыл, не потратив ни цента, чисто армейским способом. Захватив языка, он вывез его за город, где в Сосновом лесу провел допрос с пристрастием по законам военного времени. А через несколько дней в квартире любовницы, где его взяли трое нежных, Сеня валялся в ногах у Богданова, безошибочно определив в нем главного, со слезами умоляя оставить его в живых, обещая в качестве отступного большие деньги. Нежные... Придушили Сеню и в течение суток разыскали и уничтожили 24 из 27 его бойцов. Троих в Питере не было».